Глава двадцать первая На следующее утро инспектор Линда Буман подъехала за Ханной прямо к воротам дома. Ханне не хотелось спрашивать, но ей показалось, что Линда была примерно ее ровесницей. Свои волнистые светлые волосы Линда убрала в конский хвост. У нее было лицо сердечком и глубоко посаженные темные глаза, которые создавали яркий контраст с почти прозрачной белизной ее кожи. Они пылали двумя угольками из-под светлых бровей. На своем «Вольво» Линда провезла Ханны мимо площадей Нибруплан и Нормальмсторьет, а затем поехала вверх по улице Хамнгаттен. Движение было плотным и нервным, а сильный снегопад превратил дорогу в каток. Но Линда только ухмылялась и безумолку болтала. Она смеялась часто и громко. Так громко, что Ханна, которая была человеком сдержанным, почти смутилась. «Для начала прокатимся на Норрис Медиегаттен», заявила Линда, на мгновение задержав взгляд тёмных глаз на лице Ханны. Ханны сразу пришлась по душе попутчица. Было нечто, безусловно, притягательное в ее безыскусной, почти детской манере держать себя. Линда живо напомнила Ханны всех подруг ее юности, которые были такими же открытыми. Они тогда словно приняли Ханны в свою семью, и всегда принимали на себя обязанность сделать первый шаг в различных ситуациях, покуда Ханна оставалась на безопасном расстоянии. Наблюдала, анализировала и делала выводы. «Ты в самом деле?» — заговорила Линда, не сводя глаз с Ханны. «Настоящий профайлер». «Да, только...» — Линда перебила ее. «Ты была на стажировке в ФБР и там всему научилась». «Нет, но...» «Чертов идиот!» Линда зло засигналила и погрозила кулаком автомобилисту, который без всякой видимой причины затормозил прямо перед ней. «Ты что, заказал права по почте, чертов придурок?» — воскликнула она и ухватила несколько чипсов из пакетика, лежавшего на сиденье рядом с ней. Едва Ханна собралась озвучить свой хорошо продуманный ответ на вопросы Линды о ФБР, как та затормозила у тротуара. Линда указала на здание на другой стороне улицы. «Вот там находилась улица Норас медигатон Ханна вытянула шею и принялась шарить взглядом по современным зданиям, одетым в стекло и полированный гранит, тщетно пытаясь отыскать среди них тот переулок с домами XVIII века, который запомнила по фотографиям. «Находилась?» — переспросила она, покосившись на вход в крупный торговый центр, куда толпами валили горожане, чтобы купить подарки к Рождеству или просто погреться. «Ага, всю нора с снесли в конце 60-х, чтобы выделить место под торговый центр «Галериан». Так что никакого места преступления с 1944 года не сохранилось. Но я все равно решила, что тебе нужно увидеть это. Все же это часть истории Стокгольма». Линда сорвалась с места, и они помчались в сторону площади Сириэль-Сторьет. «Только представь себе, они все посносили», — бормотала она. «Чертовски жаль. Моя бабка работала там в лавке в 60-х. Молочная лавка Майи Эриксон. Мило, правда?» очередной взрыв хохота. «Ну, что скажешь?» — продолжала Линда. «Едем в Эстертуну?» Через 20 минут они уже миновали съезд шоссе в сторону Эстертуны. Несколько высоких зданий окаймляли дорогу в центр городка, судя по виду возведенного в 60-е годы. Они проехали площадь, где несколько одиноких продавцов предлагали свой товар — рождественские ели и венки. Ханна успела разглядеть кинотеатр, виноводочный магазин и сетевой универмаг Олинс-Варухюс. Центр Эстертуны ничем не отличался от центра любого другого предместья. «Торчтуна», — пробормотала Линда. «Разве это место так называется?» Линда звонко расхохоталась, одновременно бросая удивленный взгляд на Ханне, словно не могла взять в толк, каким образом прозвище «Торчтуна» могло не достигнуть ее ушей. Э, нет, так называют этот район Эстертуны», Короче говоря, все в Эстертуне, кроме Вилл. С этим местом довольно много проблем. Преступность, наркотики. Не спрашивай меня, почему, но, кажется, все чилийцы и иранцы, перебравшиеся на жительство в Швецию в последние годы, решили осесть именно здесь. Здесь вообще теперь сложно найти человека, говорящего по-шведски. Но я слышала, здесь продают чертовски вкусный кебаб. Хана наблюдала за женщинами, пересекавшими площадь. В руках они несли коробки с едой, а одна толкала перед собой детскую коляску. «Вон там», — сказала Линда, указывая на пиццерию, расположенную в десятке метров от полицейского участка. «Там подростки толкают гашиш и другие более тяжелые вещества». «Прямо рядом с участком?» «Ага». «Невероятно», — отозвалась Ханна, разглядывая на первый взгляд совершенно неприметный ресторанчик. Она ненадолго задумалась. «Какая здесь обстановка?» «После убийства, я имею в виду». «В первой неделе народ был сильно напуган», — ответила Линда. «Газеты печатали тонны всякого дерьма, что явно не улучшало ситуацию. Но репортеры быстро теряют интерес к теме, и все забывается. Сейчас здесь тихо». Линда свернула на какую-то улочку, проехала несколько сотен метров и припарковалась возле парка. Кусты и деревья стояли в глубоком снегу, узкие тропинки протоптаны между сугробами. На краю парка стояли трехэтажные дома с балкончиками и плоскими крышами. Берлин Паркен, отрекомендовала Линда, собственной персоной. Наслышано. Они выбрались из машины, и Ханна решила осмотреться. Среди деревьев виднелась небольшая детская площадка. Кто-то расчистил снег возле горок и качелей. Рядом с качелями стояла частично укрытая снегом бронзовая статуя. Судя по очертаниям, Изображавшая женщину с младенцем на руках. В самом конце парка высилось современное здание практически без окон. Оно значительно превосходило по высоте все близлежащие дома, и выглядело здесь совершенно неуместным из-за своих толстых бетонных стен и полного отсутствия какого бы то ни было декора. Этот многоуровневый гараж построили в 70-е годы, сообщила Линда, кивая в сторону здания. Урод, согласись. Вместо ответа Ханна кивнула. «Жители округи объединились и создали петицию о его сносе», продолжала Линда, плотнее запихивая стеганную куртку. Потом она указала на дом прямо напротив. «Вон там, на третьем этаже, проживала Ивон Биллинг, та самая, которая в 74-м избежала смерти благодаря тому, что сосед стал барабанить к ней в дверь. Сейчас в той квартире живет семья, поэтому попасть туда мы не сможем. Но мне кажется, это не обязательно, потому что квартира очень похожа на наше место преступления». К тому же я подумала, что мы сможем навестить саму вон Биллинг, когда закончим здесь. Она повернулась к Ханне спиной и пошла вперед. Я здесь сейчас себе всю задницу отморожу, бросила она через плечо. «Идем». Дверь квартиры на третьем этаже была опечатана. Опечатана на основании главы 27, параграф 15 процессуального кодекса, прочла Ханна. Линда вытащила из кармана связку ключей, отыскала среди них нужный и отперла дверь. «Криминалисты завершили обследование места преступления, но нам, пожалуй, лучше снять обувь, чтобы там не натоптать», предложила Линда, зажигая верхний свет. Прихожая оказалась тесной. Там помещалась лишь полка для обуви, вешалка и зеркало. Через открытую справа дверь была видна кухня, а налево вела еще одна дверь. «Спальня», — пояснила Линда, открывая ее. Ханна заглянула внутрь. У одной из стен стояла большая кровать, а у стены напротив — детская кроватка, на которой лежало множество подушек. У детской кроватки высились разноцветные кучи игрушек, сваленных друг на друга. На голубом коврике валялась пара маленьких чулок и книжка с картинками, словно кто-то их только что отшвырнул от себя. Они прошли дальше, в гостиную. На полу у окна виднелись темные пятна, следы крови, которая впиталась в изношенные паркетины. Линда опустилась на колени и провела рукой по нескольким маленьким отверстиям в полу. «Здесь», — сказала она и указала на место чуть поодаль. «И вот здесь». Практически на том же месте, что и Маргарета Ларсен в 1974 году. Но следов того нападения не осталось. Пол с тех пор перестелили. Ханна наклонилась вперед и уставилась на дырки от гвоздей, пытаясь осознать тот факт, что Ханнелора Бьёрнсен была убита на том самом месте, где сейчас стояла на коленях сама Ханна. Что женщина со светлыми волосами и потемневшим передним зубом умерла здесь, на этом полу, меньше месяца назад. Можно? спросила она, протягивая руку к отверстиям, оставшимся от гвоздей. Конечно! Ханна потрогала пол. Вокруг каждого отверстия паркет был разбит, и из его древесины торчали длинные щепки. Словно сам пол протестовал против вбивания гвоздей. Практически посередине между двумя группами отверстий на полу были видны темные трещины. Что это? спросила Ханна. Мы думаем, здесь он бил ее головой опал. О, Ханна дернула руку. Это вкупо с ударами ногой по голове и стало наиболее вероятной причиной смерти. Я прочла, что вы не выяснили, как он смог пробраться внутрь, сказала Ханна, выпрямляясь. «Что ты об этом думаешь?» Линда сложила на груди руки и огляделась вокруг. Ее темные глаза обшарили мебель и плакаты на стенах и остановились на прихожей. «Мне кажется, он вошел через дверь. Вероятно, она сама его впустила. Или он каким-то образом смог вскрыть замок отмычкой. Но следов взлома не было». «А через балкон?» — поинтересовалась Ханна, кивая в сторону окна. Линда покачала головой. «Нет». В это время года балкон должен был стоять закрытым. К тому же, если бы он проник в квартиру этим путем, оставил бы следы. А криминалисты ничего не обнаружили ни на балконе, ни на крыше. Ханна снова огляделась. Она пыталась запомнить обстановку маленькой, поразительно аккуратной квартирки. Парк, раскинувшийся за окном, укрытый снегом и по-открыточному красивый. Свидетельство немыслимого злодейства под ногами. В тот момент Ханы сама себе пообещала сделать все, что будет в ее силах, чтобы упечь за решетку монстра, разрушившего маленькую семью, которая здесь жила. Линда легонько тронула ее за плечо. «Мы едем к Ивон Биллинг? Она живет в городе».